Меган «Так вот что такое Смиральда. Виктор Гюго, Собор Парижской Богоматери. Когда на небосклоне загорается новая звезда, в подаённых уголках обязательно блекнет другая, готовая в любое мгновение погаснуть навсегда. Исчезнув, она теряется в небытии. Лишь свет ее может еще миллионы лет блуждать по просторам космоса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 и в зависимости, на какой стороне проживает Дненочник, тем именем и обрекает планету. Именно отсюда и явились закадычные друзья в надежде покорить Дуэллог. А теперь и о нем самом. Дуэллог — самая дальняя планета от Соткона. Свет звезды практически не доходит до поверхности, но это не делает его сумрачным. Наоборот, Дуэллог светлее всех четырех планет Сотконной системы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 Ал лишь отрицательно покачал головой. «Но смотрите, голос ее вновь стал жестче. В нашей семье было десять детей, и лишь я одна девочка, так что с вами двоими я справлюсь. Он мило улыбнулся строгой девушке, характер, который вызвал в нем уважение. В этом мире она оказалась смелой пантерой среди загнавших ее в угол львов. Тогда пошли, красотка, обратился Ал к ней на манер экса. Но из его уст это не звучало вульгарно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 а зачерпнув побольше овощей и мяса, отправил содержимое в рот и, обжигаясь, торопливо принялся пережевывать. у ложкой поймав очередной кусочек мяска, большим пальцем левой руки он показал одобрительный жест. «Класс! Гуяна не дурна на вкус!» «Нет-нет!» — возразила ему Миган. «Мясо Гуяна совсем ядовитый. От ящер нам нужен не еда, а панцирь, кожа, клык!» Ал перестал помешивать похлебку,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 Вкусно! Экс с реакцией кобры подскочил из-за стола, предварительно плеснув горячей похлебкой в мужчину и намеревался дать деру. Но братья оказались еще шустрее и мощным ударом по ногам опрокинули его на пол. Ал также хотел повторить неудавшуюся попытку к побегу, только крепкими ручищами оказался приглажден к месту. В миг оба оказались скрученными и накрепко связанными. Не обижайтесь, с милым видом подошла к ребятам Миган.